Глава пятьдесят седьмая. Его природная жестокость и хладнокровие были заметны еще в детстве. Феодор гадарский обучавший его красноречию, раньше и зорче всех разглядел это, и едва ли не лучше всех определил, когда броня, всегда называл его «грязь, замешанная кровью». Но еще ярче стало это видно в правителе, даже на первых порах, когда он пытался было привлечь людей притворной умеренностью. Один шут перед погребальной процессией громко попросил покойника передать Августу, что завещанных им подарков народ так и не получил. Тебе ревелел притащить его к себе, отсчитать ему должное и казнить, чтобы он мог доложить Августу, что получил свое сполна. Примечание. Шуты иногда участвовали в погребальных процессиях, но, может быть, здесь имеется в виду случайный шутник из публики. Немного спустя, когда некий Помпей, римский всадник, чему-то упорно противился в Сенате, он пригрозил ему тюрьмой и заявил, что Помпей у него быстро станет помпеянцем. Так жестоко посмеялся он и над именем человека, и над былой участью целой партии. Примечание. Помпеянцем, то есть обреченным проскрипцией и казни.